Царь явно согрешил против истины с целью оправдания своего поступка. Он заявил, что клятвую суда Божия письменно обещал оному своему сыну прощения, умолчав о том, что это обещание было дано без всяких предварительных условий, когда сын находился в цесарских владениях. После того, как сын был доставлен в Россию, и отец стал полновластным хозяином его судьбы, он начал следствие, потребовал от сына чистосердечного рассказа о побеге, чем будто бы и обусловил возможность многократно обещанного прощения. Знаменитое изречение отца «Пардон не в пардон» можно интерпретировать как грубое нарушение данного ранее клятвенного обещания. С этого момента в судьбе царевича Алексея происходит перемена. Если прежде он находился, хотя и под стражей, но в доме, расположенном близ дома самого Петра, то 14 июня, как явствует из записной книги Санкт-Петербургской гарнизонной канцелярии, царевич был перевезен в Петропавловскую крепость в гарнизон и посажен в раскат трубецкой в палату в которой был учинен за стенок о желании петра вручить суд над сыном своим царевичем алексеем петровичем сенату министром и стану воинскому и гражданскому объявил толстой как было заявлено царь желает дабы тот суд был с подлинным испытанием Того ради соизволит его величество, ежели предпомянутые чины за благо рассудят о каком-либо деле царевича Алексея Петровича спрашивать, то б его призывали и спрашивали, о чем надлежит. Одновременно Толстой потребовал от Стефана Егорского Дабы ответ на письмо царя, подписанный всеми духовными иерархами, был подан Сенату немедленно, понеже оного ныне все требуют вскоре. Ответ, подписанный восьмью смиренными митрополитами и епископами, а также четырьмя архимандритами и двумя учеными-богословами, был представлен действительно немедленно, на следующий день после получения письма Толстого, 18 июня. Он отличался неопределенностью и состоял из выписок из Ветхого и Нового Заветов, а также других церковных сочинений диаметрально противоположного содержания. Руководствуясь одним из них, сын за непослушание отцу должен быть казнен». Аще кто злоречит отцу своему или матери своей, смертью да умрет. Рядом текст иного содержания. «Яко раби Божии, всех почитайте, братство возлюбите, богом бойтесь, царя почитайте». «Раби, повинуйтесь во всяком страхе владыкам не токмо благим и кротким, но и строптивым. Все бо есть угодно пред Богом». А завершались эти пространные выписки словами. «И отец у бо пощадете хотяше, но само правосудие Божие пощадело есть того». Кратко рекше. «Сердце царева в руце Божией есть, да изберет тую участь, тую часть, а, может, рука Божия того преклоняет». Иными словами, духовные монархи отказывались вынести определенный вердикт и предоставили царю самому решить, казнить или помиловать. Что же касается Сената и военных, и гражданских чинов, то они в полном соответствии с соизволением его царского величества признали необходимым задать сперва вопросы самому царевичу, с какой целью его привели из крепости в Сенат. Сенат и присутствовавшие чины составили три вопросных пункта. Причем, учитывая, что в словах его «верить невозможно», что явствует и следствие, постановили, ответ он должен подать письменный».